Глава 56 В те дни самой счастливой парой на острове, вне всякого сомнения, были президент Камиль и его юная жена Зейнеп. Доктор Тасос, лечивший кологасы, мгновенно определил, что Зейнеп беременна, и мир супругов изменился. В гарнизонном гостевом доме Зейнеп, которая не могла увидеться даже со своей матерью, чувствовала себя пленницей. Рамис и его люди сидели в тюрьме и теперь не представляли опасности. Да и для главы государства гостевой дом был неподходящим жилищем. Решили вернуться в Сплендит Палас. Сразу после возвращения в отель командующий надел военную форму, знаки отличия, показывающие, что он носит звание Паши, их успели изготовить за два дня и отправился навестить свою мать. Фотография, запечатлевшая, как командующий целует руку, своей заплаканной и укутанной в чаршав матери, знакома сегодня всем Менгерцам, не раз видевшим ее в учебниках, на денежных купюрах и лотерейных билетах, а также на плакатах, украшающих улицы в День матери, которые начали отмечать с конца 1950-х годов. Оригинал снимка хранится в доме музея Калагасы Камиля, где прошло его детство, рядом с книгой о Великой Французской революции и свободе, отпечатанной мизанжи Муратом, на старо-турецком языке арабским шрифтом. Об этой книге школьники тоже постоянно пишут сочинения. На первом этаже отеля Splendid Palace президент разместил солдат карантинного отряда, а на втором распорядился обустроить свой кабинет, который уступал размерами кабинету Сами Паши, поскольку был просто большим гостиничным номером. Там же расположились кабинеты секретаря и Масхары Фэнди который из начальника надзорного управления сперва стал заместителем премьер-министра, а потом главой канцелярии президента. Жили командующие с женой по-прежнему на третьем этаже, но сделали перестановки в своем номере и уже успели даже придумать, куда поместить колыбель для будущего младенца. Чтобы достойным образом обставить свое жилище, президент реквизировал мебель из роскошного четырехэтажного особняка богачей и что напротив нынешнего Флизовского пляжа. Реквизиция вызвала немало нареканий. По мнению многих греков, она свидетельствовала, что новая власть относится к христианам ничуть не, не лучше прежней, османской. Калагасы, не можем же мы все время называть его президентом, сразу решил, что у него родится сын, и написал археологу Селиму Сахиру письмо с просьбой прислать список старых мингерских мужских имен. Он не сомневался, что его сын будет необыкновенным человеком. Первым, что мальчик услышит и произнесет, должны быть, разумеется, слова мингерского языка. Этому кологасы хотелось чаще бывать с Зейнеп, беседуя с ней по-мингерски, но выкрыть для этого время среди бесконечного потока дел, с которыми приходилось управляться президенту, оказалось непросто. Супруги знали, что они так близки друг к другу и так счастливы, Посреди всеобщих бед и несчастий, потому что могут уединяться на верхнем этаже отеля Splendid Palace. Иногда они растворяли окно и стояли, обнявшись и прислушиваясь к неподвижной, пахнущей смертью тишине. Второй смотрели сквозь черный дым над очередным горящим домом на другой берег залива, где несчастные обитатели крепостного изолятора пытались как-нибудь убить время. Еще они придумали любовную игру. Нежесть в кровати пристально разглядывали разные, несрамные, места на теле друг друга и пытались найти сходство купка, соска, уха, пальца, плеча с каким-нибудь фруктом, птицей, зверем или вещью. Оба понимали, что эта игра делает их более чувственными и позволяет лучше понять друг друга. Едва не касаясь носом кожи, они рассматривали укусы насекомых, царапинки, синяки и родинки. Шеи и ноги у них были сплошь покрыты красными пятнышками от бесконечных комариных укусов. Порой кто-нибудь из них пугался, глядя на очередную красноватую припухлость. «Что это?» — в страхе спросила однажды Зейнеп, обнаружив около госы маленькое вздутие на спине рядом с подмышкой. Однако, разглядев крохотную дырочку, из которой сочилась кровь, она поняла, что это не зародыш бубона, а комариный укус, и успокоилась. За два месяца, проведенных на острове, Калагасы немало насмотрелся на то, как страх смерти, словно злой дух, встает между мужем и женой, матерью и сыном, отцом и дочерью. Однажды, когда он вместе с доктором Нури пришел в больницу Теодорополоса, его сильно рассердили супруги, которых нисколько не интересовало состояние детей, заболевших одновременно с ними. В другой раз, дело было на одной из приморских улиц квартала Кадерлер, Мальчика с огромным бубоном на шее удалось увезти в больницу только потому, что отец его тоже заболел и не имел сил сопротивляться солдатам карантинного отряда. Стоило кому-то в семье захворать, как остальные начинали с величайшим подозрением следить за любыми покраснениями, укусами и прыщиками на собственном теле. На лицах таких людей Калагасы замечал выражение глубокого одиночества, которое делало невыносимой саму мысль о смерти. В тот день, когда супруги переехали из гарнизона в отель, Калагасы, поправляя перевязь, на которой висела раненая рука, нащупал уплотнение в правой подмышке. Постаравшись, чтобы этого не заметила Зейнеп, он осмотрел подозрительное место в зеркальце и увидел красноту. Покрасневший участок довольно большой, не отзывался болью на прикосновение, как бывало у больных чумой, а только зудел. Не чувствовал президент ни слабости, ни жара, которые у больных сопровождали появление бубона. С другой стороны, последние два дня он покашливал. У некоторых чума начиналась с кашля. Если это чума, сможет ли он, почувствовав ее симптомы, не поддаться панике? Калагасы терпеть не мог трусов. С тех пор, как молодой офицер османской армии Камиль стал командующим и президентом, Он ощутил перемену в своих мыслях, чувствах и даже мечтах. Это не огорчало, но удивляло. В душе его прибавилось идеализма, он больше думал о других и хотел посвятить свою жизнь родному острову, своему сыну и мингерской нации. Когда им овладевали подобные чувства, он радовался, что сделался лучшим человеком, чем был прежде. Неожиданно избранный в командующие и президенты Он ощутил себя предназначенным для этой роли. Разве может это быть простой случайностью, когда человек, который тремя днями ранее был простым Калагасы, пусть и награжденным медалью на войне с Грецией, становится главой государства и не где-нибудь, а на своем родном и любимом острове. Еще в военном училище Калагасы считал себя счастливцем, ибо никто из мингерцев не показывал таких блестящих успехов в учебе, как он. Теперь он понимал, что и это было не случайно, и ему хотелось, чтобы это поняли другие. Когда вырастет его сын, он, разумеется, тоже узнает, каким был его отец в юные годы. На следующее утро командующий сидел за столом в своем кабинете, смотрел в окно второго этажа отеля Сплендит Пэлас и думал о том, как печально выглядит виднеющаяся сквозь ветви акации и сосен, безлюдная набережная, и ведущая к ней проспект когда пришел ответ от археолога Селима Сахира. Президент ощутил радостное волнение. Однако, прочитав письмо, которое сегодня хранится в Менгерском президентском архиве, командующий Камиль остался недоволен. Он вызвал к себе помощника, бывшего начальника надзорного управления Масхара Эфенди, вслух прочитал ему послание археолога, а после спросил, «Вы когда-нибудь слышали такие имена?» Бывший начальник надзорного управления женился на уроженке Мингера, но сам был не местный и детство провел в Стамбуле. Напомнив об этом несколько извиняющимся тоном, Масхара Фенди сказал, что очень любит Мингер. Тут он вставил, что все Мингерцы, в особенности мусульмане, очень рады провозглашению независимости и свободы. Но этих старинных Мингерских имен прежде не слышал. Вот и я тоже не слышал, вздохнул президент не скрывая своего разочарования. Тогда они позвали секретаря и дали прочитать письмо ему. У секретаря возникли трудности с чтением нескольких французских слов, вставленных в текст для украшения, и менгерских имен. Все письмо было написано арабской вязью, и только французские слова и мингерские имена латиницей. Родившийся и выросший на острове секретарь должно быть от волнения, не смог разобрать имен. И еще президенту не понравилось, что археолог, обращаясь к нему, писал слово «командующий» по-французски, очевидно, с насмешкой. Командан. «Господину археологу следует лучше изучить нашу историю», произнес он. «А по этому вопросу вам с министрами связи и таможни нужно будет разработать новый устав». Президент? быстро вжился в свою новую должность. О числе умерших он узнавал от секретаря, дважды в день приносившего новости из дома правительства, а в эпидемиологическую комнату по утрам уже не ходил. Командование карантинным отрядом он тоже оставил, передал его Хамди Бабе, предварительно без особых торжественных церемоний, вручив ему первый в истории Мингерский орден. Все лучшие портные Арказы были греками, и большинство из них успели уехать на последних пароходах в Измир или Салоники. Однако по приказу президента удалось разыскать Якуми Эфенди. Командующий Камиль заказал ему гражданские костюмы для церемоний, которые предстояло провести после победы над чумой, и для зимнего времени, пожелав сначала посмотреть на модели и образцы тканей. Затем пришел доктор Нури И командующий обсудил с ним число смертей и ситуацию на эпидемиологической карте. Каждый день умирало около 15 человек или чуть меньше, то есть рост смертности прекратился, но общее положение дел, вопреки надеждам на лучшее, оставалось очень сложным. Многие по-прежнему отказывались соблюдать карантинные запреты. Одни принципиально из упрямства, другие по глупости. Командующий Камиль относился к доктору Нури, которого еще недавно охранял, с прежним почтением. «Ее высочество Пакизе-Султан находится под защитой нового Менгерского государства», — объявил он доктору. Тот прибыл в отель в Ландо Сами-Паши и сейчас предложил, как бывало, совершить совместную прогулку, чтобы своими глазами посмотреть, что происходит в городе. «Я предпочитаю ходить пешком, а не ездить в бронированном ландо», ответил командующий Камиль Паша. Обходя улицы Арказа, он убеждался, что народ его любит по жестам и взглядам, а чаще всего по словам горожан. За три дня ему восемь раз крикнули из окон «Да здравствует, командующий Камиль!» Ему хотелось, чтобы эта любовь обернулась великой надеждой, общей верой в то, что он избавит остров не только от чумы, но и от всех других бед и напастей. Сам Аллах возложил на него обязанность спасти этих добрых людей, которые улыбаются, узнав его на улице, ибо сердца их наполняет надежда, и он их спасет. Командующий распорядился изготовить на государственные средства 200 мингерских флагов, пусть и небольшого размера, однако сделать это было очень непросто, поскольку большинство портных и торговцев тканями уехали с острова, а доставить льняное полотно из-за пределов Мингера не представлялось возможным. Вероятно, по этой причине большинство прячущихся от чумы семей даже не знали, что живут в новом государстве с новым флагом. Было много и таких, кто по невежеству своему и знать ни о чем не хотел. Сложно было заставить эту нацию себя слушать. Но командующий Камиль не унывал, Он был уверен, что созданное им государство будет жить долго, гораздо дольше всех нынешних его граждан, может быть, многие столетия. Все говорили, что провозглашение независимости вдохнуло в народ надежду, и люди поверили, что с эпидемией удастся справиться. Одним из источников надежды было то, что Калагасы Камиль ходил по улицам, решительный, неравнодушный, деятельный. Благодаря тому, что он имел некоторые отношения к приезду на остров за Султан люди воображали, будто этот молодой офицер был вхож во дворец. Им понравилось, как он захватил телеграф, и когда Калагасы бросил вызов всему миру, размахивая знаменем над главной площадью, они пошли за ним. Иногда командующий Камиль думал о том, какой же это великий дар Всевышнего родиться на Мидгире. Когда горожане, глядящие из окон, улыбались ему как сейчас, он видел благодарность в их глазах. Благодарность за то, что он напомнил им о даре Аллаха Менгерцам. Всем им так повезло родиться здесь. Бедняки, не поверившие в эпидемию и не принявшие никаких мер, находились в самом трудном положении и уже начали голодать. Командующий чувствовал ответственность за них. Те, у кого не было собственных садов, полей и земельных участков за городом, или же друзей, имеющих таковые, быстро остались без пропитания. Вина за бедственное положение этих людей лежала, по сути дела, на прежней османской власти, которая не предупредила их об эпидемии и не растолковала, что это такое. Ведь и сами Паша в первые дни чумы яростно и убежденно отвергал возможность ее появления на острове. Недалекий он был человек этот, сами Паша. В сопровождении охранников, шедших по сторонам и следам, Командующий вышел на проспект Хамедие. Все османские названия предстояло поменять. А затем свернул в сторону улочек между собором Святой Троицы и речкой, туда, где было много лавок. Большая часть торговцев мукой, картофелем и прочими съестными продуктами из страха перед чумой и карантинными штрафами давно не открывала лавки, а товар свой продавала где-то в других местах или у себя дома. Цены на все продукты От оливок до сыра, если удастся найти, от грецких орехов до чернослива, он считался опасным, выросли в три раза. Даже самые обычные и дешевые овощи лук, картошка, зелень, исчезли с прилавков. Пекарни выпекали вдвое меньше хлеба и чуреков, чем раньше. От сами паши командующий знал, что в гарнизоне хранится запас муки, созданный в свое время по настоянию Абдулхамида, и потому на этот счет пока не переживал. Мясники и торговцы птицей продавали свой товар в тридорого и тайком. Лавки, торгующие птицей, рыбой, требухой считались небезопасными с эпидемиологической точки зрения и по большей части закрылись, и кошки, что вечно околачивались у их дверей, куда-то исчезли. Несмотря на то, что население острова постоянно сокращалось, рынки с каждым днем все более пустынные и малолюдные, уже не могли его прокормить. Видя это, сами Паша старался поддерживать небольшой базар, стихийно возникший в греческом лицее еще при османской власти, чтобы хоть там бедняки могли найти себе какую-никакую пищу. Командующие и сопровождающие его лица свернули налево к этому базару и снова углубились в переулки, такие узкие, что эрки раздешних домов представляли опасность, ведь все мужчины города убивали время сидя у окон. Для того, чтобы торговля не замерла окончательно и Аркас не остался без продовольствия, требовалось пойти на серьезное нарушение карантинных запретов. Ведь стражники не пропускали в город любого, кто пожелает. Да и для того, чтобы выйти из него, следовало показать солдатам карантинного отряда документ с массой печати и подписей. Или, как делали очень многие, дождаться ночи и в непроглядной тьме отправиться в путь по каменистым и продуваемым всеми ветрами пустырям на окраинах Верхнего Турунчлара или Хоры. Тогда, если удавалось уберечься от собак, бандитов, сошедших с ума больных, крыс и самого демона чумы, можно было выбраться за город, чтобы больше в него не возвращаться. Но тем, кто имел намерение трижды в неделю с торговыми целями попадать в город и покидать его, требовалось особое разрешение и покровительство. Новое государство не смогло ничего поменять в этом порядке. Усилия, предпринятые для того, чтобы не дать закрыться рынку в греческом лицее, еще раз напомнили доктору Нури, Сами Паше и командующему Камилю о главной дилемме карантина, той, которую с пугающей ясностью обнаружила восстание на паломничьей барже. Да, для того, чтобы карантин соблюдался, необходима строгость. Однако, если перегнуть палку, те же самые люди что сейчас улыбались командующему и связывали с ним свои надежды, могли очень быстро разочароваться в революции и отречься от свободы и независимости. Пока в Арказе еще никто не умирал от голода, но самые бедные и одинокие гримыки, потерявшие близких и все, что у них было, начали просить подаяния. По приказу сами Паши полиция прогоняла неопытных и непритворных нищих с улиц а некоторых под надуманным предлогом упрятывала в крепость, в камеры к мелким преступникам. Однако вскоре сами Паша понял, что для совсем уж отчаявшихся бедняков тюрьма с ее бесплатной похлебкой лучше голодной смерти на улице и предоставил разбираться с ними карантинному отряду. Хамди Бабай и двое его подчиненных не слишком усердствовали, только прогоняли нищих с главных улиц, приговаривая «нельзя, карантинный запрет». Собственно говоря, это решение было принято две недели назад при османской власти и продолжало действовать. Вскоре после вступления в должность у президента вошло в привычку хотя бы раз в день совершать долгую прогулку по городу, дабы своими глазами увидеть, что в нем происходит. Во время этих прогулок он посещал места волнений и стычек, вызванных запретами, и убеждал народ повиноваться солдатам карантинного отряда. Иногда являлся туда, где требовалось разобраться в каком-нибудь деле или что-нибудь выяснить. Тогда к прогулке приглашали присоединиться человека, хорошо знакомого с важным для командующего вопросом. В субботу, 6 июля, президент предложил Хадиду и Меджиду, пекарям по прошлому своему занятию, посетить вместе с ним недавно возникший на речном берегу деревенский рынок, чтобы обсудить меры по борьбе с растущей нехваткой продовольствия. На рынке торговали деревенские парни, у которых только начали пробиваться усы и пожилые гречанки. Первые предлагали покупателям головлей и форель, а вторые лесную мальву, крапиву и другие съедобные травы. После того, как в город живыми и здоровыми вернулись два мальчика, которые сбежали из дома, обезумев от одиночества и страха смерти, и поведали, как, бродя по горам, питались мальвой, В некоторых из еще открытых лавок и, главным образом, на этих новых базарах, стали торговать непривычные для горожан травой, которую можно было есть в сыром виде или отваривать. И вообще следует сказать, что большинство мингерцев находили какой-то способ себя прокормить. Видя, что население острова питается теперь главным образом рыбой, премьер-министр Сами Паша снял запрет на использование рыбацких лодок, призванный предотвратить массовое бегство с острова. Дочь главы греческой общины Константина Сайфенди пишет в своих воспоминаниях, что в кварталах Чите, Герме и Кедерлер, по которым чума ударила особенно сильно, мальчишки-рыболовы не давали своим семьям умереть с голоду. Они незаметно выскальзывали из города и целыми ватагами отправлялись в путь по полям и тайным тропам, собирая по пути ежевику, землянику и мальву через два часа они добирались до ущелья домэтаж по которому течет одноименная речка впадающая в средиземное море и засучив штаны принимались корзинками и привязанными к палкам сетями ловить в мелкой воде рыбу и пусть читатель утомленный мрачной атмосферой нашего романа не забывает что в тот момент эти мальчишки были счастливы грохот пушечных выстрелов возвещавших революцию и избрание камили паши главой государства как отмечает в своих мемуарах дочь Константина Сейфенди, донесся до мальчишек, когда те стояли в воде с закатанными до колен штанами и сетями в руках. Здесь я должна упомянуть, что в детстве, листая старые менгерские журналы, видела в одном из них рисунок, изображающий этих детей героев, которые не давали умереть от голода своим семьям и соседям. Сетями и очками они ловили зеленую форель. Этот рисунок меня очень тронул. Если бы я жила 116 лет назад и была не девочкой, а мальчиком, то тоже могла бы оказаться среди той веселой ватаги. Поэтому теперь, когда наш роман, он же историческое исследование, близится к завершению, мне хотелось бы наконец признаться, что его автора и некоторых главных героев связывают родственные узы. В греческой начальной школе квартала Хора Появился новый рынок, где торговали рыбой и дикими растениями вроде мальвы и щавеля. Президент вместе с Хадидом и Меджидом прошлись по маленькому симпатичному зданию, где до эпидемии училась греческая детвора. В пропавших пропахших лизолом классных комнатах на стенах еще висели первые объявления о карантинных мерах, а на полу повсюду стояли крысоловки. Кроме продавцов снеди. Обнаружились здесь и мусульмане, торгующие намоленными бумажками против чумы. Эпидемия слегка размыла границы, настоящие и воображаемые, между мусульманским и христианским населением Арказа. Когда командующий Камиль, Хадид и Меджит осматривали двор школы, где тоже шла бойкая торговля, к ним приблизился юноша в сапогах, один из тех, что ловили рыбу в речке неподалеку. К нему было двинулись на всякий случай охранники, но командующий остановил их, сказав Я испытываю глубокую признательность к этим юным героям, которые в самые трудные для свободного Мингера дни спасают нас от голода. Не мешайте ему обратиться к своему командующему. Охранники отступили, и юноша Фески, симпатичный, причавый, с едва заметной поруслю на щеках ему было 16 лет, подошел поближе, выхватил Из складок широкого пояса револьвер и открыл огонь по командующему.